Глава одиннадцатая Нас довезли до рынка. И увидеть я почти ничего не успела, кроме одной длинной и широкой мощёной улицы, по которой от порта и к нему двигались десятки гружённых и порожних телег. В два ряда, как и автомобили на обычной дороге. Улица была огорожена высоким забором, и хотя там, за ним, виднелись вторые и третьи этажи домов, окон на эту сторону они не имели. Просто глухие беленые стены. Моряки завели нас в длинный ангар. Цепи накинули на вбитые в столбы крючья, и все ушли по делам. Кроме того противного жердяя, что должен был получить за нас деньги. Звали его господин Мулс. Мысленно я немедленно назвала его мулом. Стоять в сарае было довольно холодно. Конечно, ветра сильного здесь нет, но с обоих концов широко распахнуты двери. Так что сквозняк, будь здоров, какой получается. Я чувствовала, что ещё немного будет мне обеспечена качественная простуда. Была узкая скамейка вдоль щелястой стены, но от неё так дуло, что я просто боялась там сидеть, застужу всё на свете. Да не одна я. Большая часть рабов предпочитала стоять. Садились только самые уставшие, и то ненадолго. Двери ангара были открыты ещё и для освещения, хотя всё равно под крышей царил лёгкий сумрак. Всего продавали человек 60-70. От нашего места было довольно хорошо видно всех. Если учесть, что барб везли сюда специально, то это хороший знак. Получается, что работорговля — не самое распространённое явление. Или же, если я ошиблась, то она только-только начала набирать обороты. Покупателей было не так и много. Они изредка лениво бродили, разглядывая стоящих и сидящих рабов немного больше гомонили там где продавали людей за долги иногда сумма которую требовали заплатить была велика и там покупатели часто скандалили несколько раз покупали крепких мужчин у соседнего торговца как я поняла из разговоров в основном на тяжелые работы одного вроде бы купили грузчиком в лавку другого на разгрузку судов я особо не прислушивалась к разговорам просто рассматривала людей и их одежду вся она была очень разная Никаких типовых моделей. На женщинах что-то вроде верхних платьев со шнуровкой, видных в распахнутых плащах. Я так поняла, что если шнуровка спереди, это или прислуга, или купчиха-горожанка. Под верхней одеждой шнуровки на спине не видно. Но Барб ещё на корабле мне объясняла, что у дворянок это когда не статусу. Типа сами они не одеваются. Для этого прислуга есть, она и зашнурует. Дурь какая. Здешние покупательницы все шнуровали платья спереди. Интересно, дворяне себе пленников покупают? Зато сами эти платья поражали разнообразием. Да и верхняя одежда сильно отличалась. Если у служанок это были брезентовые или полотняные бесформенные балахоны, вроде того, каким снабдили нас пираты, лишь бы закутаться потеплее, то у горожанок и купчих плащ — показатель статуса. У каждой обязательно капюшон — У сильно богатых сапушкой и ткани — бархат, шерсть, замша. Из-под верхней одежды виднелись платья самых разных расцветок с необычной отделкой. Узкие меховые полоски, крупные атласные аппликации, шерстяная и шёлковая вышивка, самая невероятная тесьма, ленты, кружева. Жаль, что фасоны мне не оценить толком. Видна только часть переда. Когда пожилой мужчина возле нас спросил о кухарке, я насторожилась и начала прислушиваться к беседе. Может, это за нами?» И совсем не поняла, зачем эта чернявая девица напрашивается. Я наклонилась к Барб и шёпотом спросила. «Чего это она? Ей-то зачем такое?» «Так ведь муж у неё помер. Зарубили на корабле его ирды эти. Она теперь чевдова, получается. А тут Купчина не бедный. Я уж точно-то не знаю. А только, видать, Возвращаться ей и не к чему. Ни мужа, ни, видать, дома. А этот сразу, видать, не бедный. И обует, и оденет. А там, глядишь, она его в храм Божий дотащит. — В смысле в храм? Барб вздохнула и пояснила, как не смышлёно шум. — Ежели у неё семья бы была, может, она бы и рискнула назад вернуться. И то... Денег на долгое путешествие немало надобно. Да и не каждая семья примет после такого вот. После плена? Да, миленькая, после плена. Как там, что ни случись, а виноват-то завсегда баба будет. Дескать, честь не уберегла. А купчина, раз один живёт, значит, вдовый, детей отделил уже. Ежели девица с умом себя поведёт, то и ничего страшного. А это... Барб кивнула на девицу. — И вовсе не пропадёт. Хорошего настроения мне это не прибавило. Видела в зеркале свою теперешнюю внешность. Не дай бог. Подняла руку, потёрла замёрзший нос и натянула чепец поглубже от греха. Краем глаза заметила, что за торговлей купца и жирного мула, притащившего нас сюда, наблюдают два молодых мужчины — Шатен и смазливый блондин. За их спиной стояли четверо. «Охрана, что ли?» Шатен был помассивнее и чуть выше ростом, а блондин — поживее. Вон как строят глазки нашим соседкам. Я заметила, что одна из них плачет, незаметно утирая слёзы. Зато вторая, напротив, кокетливо улыбается парню. По мне блондин скользнул совершенно равнодушным взглядом, зато второй просветил как рентгеном. Мне аж неуютно стало. Я убрала в карман носовой платок и наклонила голову ещё ниже. Тут в голову пришла ещё одна мысль, и я вновь наклонилась к Барб. «Скажи, а почему сделку никак не фиксируют?» «Чего это?» «Ну, никаких документов не пишут, что такой-то купил у пиратов такую-то повариху и обязуется через три года отпустить». «А, -а, -а вон чего! Так да этого я и не знаю, ягодка моя!» Мысли стали ещё хуже. Может, никаких трех лет и нет? Может, это теперь на всю жизнь в рабство?» Купец ушёл, а эти двое остались. И торговаться Шатен начал именно за Барб. При мысли, что её сейчас уведут, мне стало по-настоящему страшно. Блондин, между тем, разговаривал с той девушкой, что ему улыбалась. Ласково разговаривал, чуть заигрывая. Ему, как ни странно, тоже нужна была кухарка. Я удивилась такому высокому спросу. А Шатен, между тем, уже вынул деньги. И тут на моё счастье вмешалась Барб. «Мам ведь, господин, кухарка нужна хорошая!» «Так». Он смотрел на неё внимательно и спокойно. «А велик ли дом? Сколь народ кормить надо бно?» на? «Сейчас с солдатами и прислугой чуть меньше двадцати человек, но будет больше раза в два». «Ну так я...» «Ваше сиятельство! Одна не управлюсь! Рук-то у меня всего две!» Она торжественно вытянула в его сторону крепкие ладони. «Ничего страшного. Позже я найму ещё людей тебе в помощь». У меня сердце ухнуло куда-то в пятки и зачастило. Но Бар резко помотала головой и ответила. «Вы, почтенный господин, кого хотите, нанимайте, а мне хоть одна учёная-помощница надобна! Кажется, то вам, любая селянка сгоношит. А вот ежели, скажем, у вас гости, им ведь надо б наугодить ну да покрасивше подать. А ежели девка ничего не умеет, так я когда ее научать буду? Когда она уже все спалит на плите или отбивные вдоль нарежет? Я ведь одна не усмотрю». Шатен неприятно ухмыльнулся, глянул на капера и сказал, «Отцепи ее, любезный, деньги ты получил». Толстяк закивал и снял с барбы цепь. Заодно снял и плащ, в который она куталась. Их он складывал кучей на лавке. У меня на глазах навернулись слёзы, и дикое ощущение беспомощности заставило сжать кулаки. Дышать я старалась глубже. Не рыдать же с перепугу на глазах у этих всех. Бар растерянно держала меня за руку, но к ней подошёл один из солдат, что сопровождали мужчин. «Пошли, уважаемая». Барб подхватила свой тюк с одеялом, в другую руку неловко взяла подушку и двинулась за ним к выходу, оглядываясь. В шагах в пяти они остановились. Блондин торговал себе ту девицу, что улыбалась. С неё тоже сняли плащ. Растерянно смотрящую на меня Барб подтолкнул один из солдат, и вся компания двинулась к выходу. Я смотрела им вслед, совершенно не понимая, что делать. В больших воротах почему-то все застопорились. Барб встала перед купившим её мужчиной и что-то объясняла, размахивая руками и тыкая в мою сторону. Я от слёз даже не заметила, в какой момент этот шатен вернулся и принялся торговаться с мулом. Ну, то, что толку от неё немного, это ты и сам понимаешь, любезный. Она вон, таща как палкой к гостям, не выпустишь такую. Разве что, как повариха говорит, посуду мыть. Через несколько минут с меня также сняли цепь, содрали плащ, и Шатен кивнул мне. «Не отставай». Я еле поспевала за ним, поспешно утирая лицо платком. У выхода вцепилась в возявшую руку барб, и мы вместе шагнули на свет, отчего глаза немедленно заслезились вновь. «Хватит рыдать», — послышался недовольный голос Шатена. «Я не рыдаю, просто глаза от света отвыкли». Слушать меня он не стал, зашагал в сторону невысокого одноэтажного здания. Как оказалось, там и оформляют документы на продажу. За столом сидел скучающий писарь или чиновник, который фиксировал сделку. Именно там мне, бар и девице выдали плотные листы бумаги, где было написано, что такая-то продана с каперского захвата сроком на три года. Там же стояла дата сделки и большая квадратная печать. Благо, что сперва оформляли девицу-блондина — Я поняла, что можно назвать любое имя, никто не проверяет ничего. Да и как бы проверили-то? Второй шла Барб, и я узнала, что полное её имя — Барбара Тюрен. У меня было время подумать, и я назвалась элиза Дюран. Это была самая французистая фамилия, которую мне удалось вспомнить. Больше всего этот мир и название имя страны и именами напоминал мне какое-то параллельное средневековье. Поскольку никто не удивился фамилии, то я поняла, что попала в точку. За всё это Шатен и Блондин заплатили ещё некоторую сумму — налог или что-то вроде того. Больше всего меня порадовало то, что я легко смогла прочитать ровные крупные буквы, выведенные чиновником. Осталось подождать три года, и когда доработаю до конца срока, я получу вместо этого долгового листа местный паспорт, если доживу. На улице не просто ветрено, а весьма прохладно. Под ногами замёрзла вода, Было, я думаю, минус один-два градуса. На всех нас, пиратских пленницах, слишком лёгкая одежда. Мы дружно ёжились и ознобно стучали зубами.